Глава 6. Утром их разбудили звуки пистолетных выстрелов. Пенелопа вздрогнула, не понимая, почему она спит одетая и в такой странной постели. Затем в памяти мгновенно всплыли последние 48 часов. В полумраке комнаты она попыталась отыскать глазами Кевина. Он скорчился под подоконником и выглядывал в оконную щелку. Девушка на цыпочках перебежала комнату и присела рядом с ним. «Что это?» Он покачал головой и приложил палец к губам. У него на коленях она увидела бейсбольную биту. «Какой он все-таки отважный. Боится, это видно, но все равно готов вступить в бой. По всему ее телу пробежал трепет. Может быть, мне следует его вознаградить? Отдаться ему прямо здесь и прямо сейчас?» Мелькнула мысль. Нет, нет, о чем я, черт возьми, думаю! вздохнула она. Кровь. Слегка приподнявшись, Пенелопа заглянула в щель между досками. Снаружи, посредине баскетбольной площадки, стоял молодой парень из сельхозрабочих мигрантов. Его окружала группа женщин с пистолетами, одетых в пестрые лохмотья. Они передавали друг другу бутылки и по очереди стреляли ему под ноги, заставляя танцевать. Было видно, что теперь от его ног почти ничего не осталось, а они все полили. Он нелепо подпрыгивал, и казалось, что он вертится в какой-то жуткой кровавой пляске. Женщины выкрикивали названия различных танцев и громко смеялись. — Прикнись! — прошептал Кевин и схватил пенелопу за плечо, пригибая к полу. — Не прикасайся к доскам, слышишь? Ни в коем случае. Они увидят тебя моментально. Она кивнула и снова подняла голову. Рабочий упал на колени, а женщины пришли от этого в еще больше экстаз. И еще сильнее начали стрелять, отплясывать и вопить. Насилие, видимо, усиливало их опьянение еще больше, чем алкоголь. Но самое страшное было не в том, а в том, что Пенелопа представляла, что они сейчас ощущают. Она села на пол, спиной к окну. Смотреть больше не было сил. Сегодня она проснулась среди ночи. Ее мучила жуткая жажда. Хотелось вина. Жутко. Да умбомрачения хотелось. И кроме того, ноздри ее раздулись, ощущая запах свежей крови. Вместо этого она выпила воды и заставила себя снова заснуть. «Запах крови, скорее всего, идет из ванной комнаты», — подумала она. «У женщины, которая останавливалась здесь до нас, наверное, была менструация». Но «Как же я могу в таком случае ощущать ее запах?» «А мои ощущения обострились». Это была пугающая мысль, и она отбросила ее прочь. Чем же сейчас занимаются матери? Вернее, мать и тетки. Единственное полезное, что ей удалось узнать за последнее время, это то, что она наконец получила подтверждение своей догадки. Мать Фелиция – ее биологическая мать. Ее настоящая мать. Несмотря на все то, что случилось, Пенелопе это было приятно. В последний раз, когда она видела свою мать, та была в ужасном состоянии, совершенно голая и измазанная кровью, но у девушки все еще сохранялось такое чувство, что после того, как все это закончится, оно должно кончиться, а как же иначе, после того, как все остальные ее матери умрут, они с Фелицией заживут вместе, и все пойдет по-другому, лучше, чем прежде, у них образуется настоящая семья, крепкое, нормальное. И какие бы трудности им потом не встретились, какие бы проблемы не возникли, это будут нормальные трудности, нормальные проблемы. Снаружи раздался выстрел, короткий вскрик, а затем дикий хохот. Пенелопа повернулась к Кевину. «Они убили его», — прошептал он. Выстрелили ему в голову. Она закрыла глаза, чувствуя тошноту. Перед глазами возникли окровавленные ноги этого несчастного. Он беспомощно сучил ими, пытаясь танцевать на асфальте. «Они уходят!» Некоторое время Кевин еще оставался, скорчившись у окна. Затем выпрямился и глубоко вздохнул. «А ты, сволочи! А что бы мы стали делать, если бы они пришли сюда?» — спросила Пенелопа все еще шепотом. Кевин покачал головой. «Нам бы оставалось только молиться». Через полчаса они уже умылись, причесались и позавтракали тем, что у них было. Кевин постоянно следил в окно за ситуацией снаружи, но женщины не возвращались. И никого поблизости не было, если не считать трупа сельхозрабочего. Пенелопа заставила себя улыбнуться. «Ну и что же мы сегодня будем делать? Устроим пикник? Пройдемся по магазинам?» «Ну, может быть, попробуем снова как-то отсюда выбраться», — предложил Кевин. «Ну, из этой чертовой долины». «Мы уже пытались», — сказала она. Ничего не получилось. Но ну так мы же не можем сидеть здесь и ждать и, и уповать, что кто-то придет и спасет нас. Мы можем поискать кого-нибудь? Кевин фыркнул. Ну, поискать, конечно же, это хорошо, но вот только кого? Он помолчал некоторое время, обдумывая. Затем его лицо осветил проблеск надежды. Он повернулся к Пенелопе. Мистер Холбрук, он ведь должен знать о таких вещах. Давай найдем его и посмотрим, сможет ли он нам помочь. Его адрес наверняка есть в телефонной книге. Пенелопа молча смотрела на него. «Он знает очень много о греческой мифологии», — продолжал Кевин. «Возможно, он что-нибудь придумает, как отсюда выбраться». Она покачала головой. «Я не хочу его видеть. Он мне не нравится. Противный какой-то». «Да при чем тут? Противный или не противный? Разве ты не понимаешь, что у нас нет выбора? И в конце концов, он не противнее остальных, которых мы с тобой видели». «Если он еще здесь», — заметила она. «Не исключено, что он стал одним из них. Или, или уже мертв» на это предположение не смутило, он выглядел воодушевленным. «Сейчас мы немножечко обождем, чтобы удостовериться, что снаружи никого нет, а затем сядем в машину и уедем». Он открыл ящик стола и достал телефонную книгу. «Собирай вещи, надо быть готовыми отвалить в любую минуту». Пенелопа намеревалась поспорить, но затем молча кивнула. Она прошла в ванную комнату и стала наливать воду в пустые бутылки. Наполнив вторую, Она остановилась и посмотрела на себя в зеркало, висящее над раковиной. Холпрук. Все кажется логично, но... Но мысль о том, что сейчас они поедут искать учителя, вызвала у нее непонятное чувство тревоги. Эта идея ей очень не нравилась. Ей хотелось быть такой же оптимисткой, как и Кевин, но ничего не получалось. Она пыталась убедить себя, что все это глупо, что для спасения надо использовать любую возможность... Но почему-то все равно встречаться с учителем мифологии и мистером Холбруком боялась. Она смотрела на себя в зеркало испуганными глазами. Пенелопа отвернулась, взяла еще одну бутылку и начала ее наполнять. Выйдя на улицу, оба почувствовали совсем иную эмоциональную атмосферу. В воздухе витало что-то зловещее. Это было неопределенное ощущение вполне осязаемого чьего-то присутствия. И дело было не только в том, что сейчас она воспринимала все слишком обостренно. Она одновременно испытывала и нервозность, и волнение, и тревогу. Внутри нее все бушевало, иступленно кричала, стремясь вырваться наружу. Ей потребовалось огромное мужество, чтобы противостоять воздействию необъяснимых внешних сил. Людей нигде видно не было. Но сознание того, что никаких правил поведения больше не существует, что все ограничения сняты, что все разрешено, все возможно, держало их в постоянном напряжении. Она видела это по лицу Кевина и сама переживала это. Над их головами пролетел с востока на запад к океану большой реактивный аэробус. Очень странно было сознавать, что все случившееся здесь, все, что здесь происходит сейчас – Людям в самолете неизвестно. Долина Напа промелькнула под ними в течение двух секунд. Они только успели моргнуть, и долина исчезла. Пока Пенелопа с Кевином предпринимают отчаянные попытки спастись из этого ада, в который превратилась Напа, люди там, наверху, в комфортабельном салоне, с кондиционированным воздухом, устраиваются поудобнее в своих креслах, чтобы посмотреть какой-нибудь фильм по видео, а стюардессы подают им бесплатные напитки. Интересно, как далеко все это распространилось? И сколько пройдет времени, пока оно захватит Сонну, Валеху, Сан-Франциско? Ей не хотелось об этом думать. Они загрузили свои пожитки в багажник машины, затем сели сами. Кевин сел за руль. Он взглянул на страницу, которую вырвал из телефонной книги. «Палмер», — сказал он, — «это означает, что нам придется проехать через центр». Он повернулся к Пенелопе. «Не беспокойся, мы это сделаем». Пенелопа посмотрела через заднее стекло автомобиля на окровавленное тело бедного сельхозрабочего. Я надеюсь. Он завел машину и выехал на дорогу. Я надеюсь, что он жив и не превратился в одного из них.